Второе. Коротко, насколько позволяют рамки нашего очерка, коснемся раннего, полного искрометной эклектики периода в жизни Скотенкова. Рассуждать о так называемом «наследии» применительно к нему как-то не поворачивается язык, ибо все, о чем мы сейчас говорим, было лишь разбегом перед его подлинным взлетом. Созданное им в эти годы интересно прежде всего как индикатор его внутреннего роста, который был противоречивым и непростым. Неверно изображать Скотенкова простым как гвоздь ура-патриотам или охранителям, тем более националистом, каковым он совершенно точно не был. Он знал периоды сомнений, мало того, ему знакомы были даже минуты остро-критического неприятия своего отечества – почти ненависти, но все же он всегда выходил из этих темных тупиков к свету. Содержание его искусствоведческих статей чаще всего ясно из их названий. Например, «Четыре синих квадрата», как вершина русского супрематизма. Речь идет о картине тогдашнего премьер-министра, известный до ребрендинга как «Узор». Но статья вовсе не ёрническая, а совсем напротив. Она написана совместно с небезызвестным Макаром Гетманом для голландского каталога. Считается, что именно Гетман впоследствии завербовал Скотенкова ФСБ. Скотенков обнаруживает тягу грубоватой внятности суждений, порой даже упрощенчеству. Например, анализируя фреску «Хазары выдают орликинов атаману Путину» фрагмент первой виртуальной росписи плафона общественной палаты, он пользуется формой искусствоведческой статьи для того, чтобы делать острые и не всегда адекватные политические выпады. Статью убрали из открытого доступа, но цитаты из нее то и дело всплывают в общественной полемике. Желающие легко обнаружат ее фрагменты через Google при поиске по параметрам «Общественная палата». «Гниды О.Р. Стукачи». В периоды мизантропического отношения к действительности Скотенков изобрел несколько мемов, например, «Гой прайд». Так он окрестил ежегодный русский марш и православная экономика, имеется в виду хозяйственная модель, общая для Греции, России и Украины. Это он придумал выражение «мардан-палас-духа», как блогеры еще долго называли всякое дорогостоящее начинание властей в области культуры, и сформулировал эмпирическое Правило Буравчика, по которому любая либеральная экономическая реформа в России имеет своим предельным конечным результатом появление нового, сверхбогатого еврея в Лондоне. Статья «Почему китайский путь не для нас?» Ему же принадлежит формулировка основного международного противоречия 21 века. «Между углеводородными деспотиями и трубопроводными демократиями» в статье «Борис Грызлов и русское самоедство». Некоторые западные обозреватели приняли эту концепцию очень серьезно и подняли ее на штыки в русофобских целях. Однако никто из них не заметил, что Россия сама диалектически является трубопроводной демократии, во всяком случае по отношению к своим южным соседям. Впрочем, когда у Скотенкова появлялся шанс поработать в Кремле, он его не упускал. В одной из статей для maluta.org он излагает проект «Второй ноги власти». Ему виделось подобие республиканской партии, куда могла бы перейти наиболее богатая часть «Единой России». По аналогии с американской «Грэнд Олд Патти» он назвал эту структуру «ГОП» – «Россия». Но даже здесь он ухитряется цапнуть кормящую его руку. «Понятно, что такое сенатор в императорском Риме. Но что это такое в нашей стране? И что надо сделать, чтобы им стать?» Заржать жеребцом у Путина в бане? Наиболее полный его талант раскрывался в тех случаях, когда надо было что-то громить и развенчивать. Вот, к примеру, что он писал про русскую бюрократию в статье «Блохосфера и революция». Просим извинения за длинную цитату, но она расскажет о молодом Скотенкове больше, чем 50 страниц биографических сведений. Особенно интересное место, где Скотенков упоминает про «радикальный ислам».